Глава восемнадцатая Владычица грез сделала изящный жест рукой, представляя каждого. «Пред тобой великий Один, одноглазый странник, Отец дружин, копьем гунгнир, пробивающий любые чары. Мудрость его бездонна, а ярость в бою безгранична. Старец кивнул, и его единственный глаз сверкнул, Словно молния в грозовую ночь. Казалось, что этим глазом он видит все грядущие битвы И все жертвы, что мне придется принести. А это его могучий сын, Чей молот высекает молнии и крушит твердыни врагов. Его клятва нерушима, а сила способна сокрушить даже горы. Тор — повелитель молний. Громовержец хрипло хмыкнул и сжал рукоять миллионера так, что костяшки его пальцев побелели. Добродушие исчезло с его лица, сменившись мрачной готовностью к бою. И, наконец, тот кого в далеком и давно минувшем в лету Египте звали силой Ра и убийцей врагов. Владыка Копья, повелитель Львов, бог-воин далеких пустынь, чья ярость холодна и безошибочна, как полуденное солнце. Анхур. Он не стал дожидаться забвения в песчаной могиле, и предпочел приберечь свое копье для истинной последней битвы. Львиная голова медленно склонилась, приветствуя меня. Из могучей груди донесся низкий глухой голос, больше похожий на отдаленный рык, но слова были четкими и ясными. «Мир умирает иначе, чем предсказывали прорицатели». Произнес Анхур. Его изумрудные глаза сузились, оценивая меня. Королева говорит, ты умеешь сражаться. Надеюсь, она не ошибается. Я склонил голову перед трядой божественной мощи, собравшейся в этой пещере. Дух захватывал от осознания, что легенды и мифы древнего мира стоят Ведь теперь передо мной, и мы плечом к плечу пойдем с ними в последнюю битву. Но наша пещера воинов — не единственное убежище в моих владениях. Голос Мапс смягчился, утратив воинственные нотки. Сила — это не только меч и молот. Пойдем дальше, товарищ Чума. Есть течь и сердца устали от битв. Но я мудрость и память не менее ценны для нашего дела? Мы покинули грот, оставив троицу богов у черного источника, и свернули в другую галерею. Воздух здесь был иным, теплым, влажным и пряным, наполненным ароматом цветущих растений и свежевскопанной земли. Своды галереи быстро сменились ажурной аркой, ведущей в огромный сад под открытым небом. Над головой сияло собственное, ласковое солнце волшебной страны. Среди грядок с невиданными плодами и цветами, источающими фосфорицирующий свет, возилась фигура. Это была женщина зрелых лет. Полная жизненной силой с добрым, но усталым лицом и руками испещренными землей. Ее простые одежды казались сотканы из самой зелени. Рядом с ней в тени дерева с серебряными плодами сидело еще одно антромоморфное божество с зооморфными чертами, худощавый, с головой ибиса. Он склонился над свитком, которым что-то чертил заостренным тростниковым пером. — Встречайте, — произнесла маб и в ее голосе впервые прозвучала настоящая нежность. — Деметра, дарительница жизни и хлеба, и тот, хранитель знаний и слов. Они предпочли гостеприимствость моих садов, лесов и полей, Мертвой тишине забытых людьми алтарей. Диметра поднялась, вытирая руки о передник, и ее взгляд, полный материнской заботы, встретился с моим. «Новый гость маб. Её голос звучал, как шелест созревших колосьев. «Добро пожаловать! Здесь тебе не навредят и всегда будут рады!» Тот отложил перо и кивнул с невозмутимой учтивостью древнего писца. — Его разум полон вопросов, — произнес и бесоголовый бог. — Это хорошо. — Как же так вышло? — не удержался я, оглядывая это странное собрание забытых божеств. — Вы... Силы природы, духи стихий и защитники своих народов. Как мир смог отказаться от вас? Один, вышедший из грота вслед за нами, оперся на копье. Его единственный глаз затуманился. Сила Бога жива, пока жива вера в Него, пока у него есть паство, а потом. Потом он становится мифом, сказкой, а затем и вовсе забытым именем в пыльной древней книге. «Мир от нас не отказался», — произнесла Диметра. «У него отняли выбор. Все началось с идеи единства. Единый Бог, единая истина, единый порядок. И...» Никакой свободы. Но ведь Создатель всегда ратовал за свободу выбора. Или не так? — спросил я. Создатель, да, — жестко ответил Один. Но его давно никто не видел. Очень давно. Возможно, он ушел творить новые реальности, совершенно не похожие на нашу. А возможно, просто решил отдохнуть от суетности этого мира. — Тогда кто же все это сделал? — На хозяйстве остались верные слуги, — мягко произнесла Диметра. Они говорили о любви и смирении, но в итоге приходили с мечом и огнем. Наши храмы рушились... Наши жрецы замолкали, наши мифы объявлялись сказками для непослушных детей. — Это был соблазн, — качнул птичьей головой тот. — Один закон, один заступник на небесах, один набор правил. Мы же требовали от них большего — чувствовать природу, понимать циклы, видеть божественное в каждом ручье в каждом дереве, в каждом камне. — Мы требовали, — прогудел Один, — чтобы человек постоянно превозмогал самого себя, старался прыгнуть выше головы, чтобы он сумел в конце концов встать на одну ступень с нами, с природными богами, а в идеале стать настоящим творцом. Ведь Создатель сотворил людей по своему образу и подобию. Но это сложно. Людям было проще повесить свою ответственность за собственное малодушие на кого-то другого и просто следовать правилам, которые за них придумали. А вот после смерти им обязательно воздастся. Сложнее быть свободным и нести за эту свободу ответственность прямо здесь и сейчас. Тот поднял свое тростниковое перо, и его безмятежный голос прозвучал, как сухой шелест страниц. Процесс был системным и поступательным. Сначала наша магия, магия природы и ее циклов, была объявлена низшей. Затем нечистый, а потом и вовсе дьявольской. Наши имена стали именами врагов в их новой, упрощенной картине мира. Либо ты с нами, либо ты демон. Третьего не дано. Я смотрел на них. На богиню, чьи руки пахли землей, на бога песца, на воина с молотом и одноглазого провиц. Они не были демонами, они были альтернативой, другим путем, который человечество когда-то отвергло, соблазнившись простыми ответами. Но почему они сделали все это? Спросил я, ведь они тоже дети создателя. Разве они не должны были защищать свободу и волю?» Мап усмехнулась, и в ее смехе звенели колокольчики тысячелетней обиды. «О, мой дорогой мальчик! Ангелы — существа иерархии порядка. Для них появление единой догмы, единого правила было величайшим благом. Хаос тысячи богов, духов и культов они считали ошибкой, которую нужно было исправить. Они увидели в этом шанс навести, наконец, идеальный порядок в несовершенном, с их точки зрения, творении Создателя. И они выковали новый мир, мир без нас. А их собственная гордыня и высокомерие по отношению к людям — так ярко проявившиеся в бунте Люцифера, немало им в этом помогли. Один мрачно подтвердил. Те же из ангелов, кто был не согласен с таким подходом, тоже были объявлены мятежниками и низвергнуты с небес. Но они не пожелали присоединиться к Люциферу, и в итоге тоже сгинули, лишенные притока сил. А вот остальные с энтузиазмом принялись за работу. Так что теперь у людей на сегодняшний момент есть лишь два выбора. Слепое служение небесной канцелярии или продажа души адской бюрократии. А мы? Мы стали нежелательными призраками, лишними в этом новом, упорядоченном, — А преисподняя стала свалкой для всего, что они не могли или не хотели понять, — добавил одноглазый бог. — Но ад — не единственное место силы вне их рая, — произнесла маб Мой мир снов и грез, моя волшебная страна существовала всегда на грани реальности и пока люди спят и мечтают, я буду предлагать им альтернативу. — А они, — она кивнула на богов, — нашли здесь убежище, потому что я не требую от них слепого поклонения. Я лишь даю приют. И мы ждем своего часа. Воцарилось тяжелое молчание нарушаемая лишь журчанием воды в саду диметры Картина была чудовищной. И что пугало, больше всего, абсолютно логичной. Это была не громкая битва, а тихая, холодная война на уничтожение, растянувшаяся на столетия и тысячи лет. Война — Которую старые боги проиграли, потому что сначала даже не поняли сразу, что она идет. «И что теперь?» — наконец выдавил я. «Теперь?» — переспросила маб Ее глаза сверкнули ледяным огнем. «Теперь мы выходим из тени. Пока ангелы и демоны занятые своей вечной возней друг с другом, они почти забыли о нас. Почти». Они думают, что мы — всего лишь жалкие пережитки былой эпохи. И пока они играют в свои игры, не замечая ничего, мир оказался на краю уничтожения. И спасти его на этот раз будет сложно, если вообще возможно. — Но час, который мы все ждали, уже настал с твоим приходом, — уставился на меня своим пронзительным глазом Один. Ибо если сам закон мироздания решил стереть этот мир, значит, у нас больше не будет шансов напомнить о себе. — да конец света близок, — пробормотал я, чувствуя ком в горы. Одноглазый бог печально улыбнулся, будто вспоминая давно ушедшие времена. — Именно так. Даже великие законы мироздания трещат по швам. Древние пророчества сбываются одно за другим. Все нити судьбы ведут к одной точке. Эта точка находится именно здесь и сейчас. Возможно, именно твоя встреча с нами и является последней попыткой вернуть баланс миру, Перед концом времен. Я почувствовал, как мое сердце забилось быстрее. Казалось, само пространство вокруг стало плотнее, словно сжимаясь вокруг нашей группы. Королева мап коснулась моего плеча. Ее пальцы были холодны, как лунный свет. Пойдем, сказала она тихо и в ее голосе не было места возражениям. — Есть нечто, что ты должен увидеть. Она повела меня прочь от богов в вглубь своих владений. Мы шли по залам из сновидений и тропинкам, сплетенным из забытых детских грез. Стены вокруг переливались и меняли очертания, то, уплотняясь до мраморных сводов, то растворяясь в звездной пыли. Я не спрашивал, куда мы идем. Ответ витал в воздухе, тяжелый и неизбежный, как предчувствие. Наконец мы остановились перед аркой, высеченной из черного базальта. За ней открывался зал, от которого перехватило дыхание. Он был бесконечно высоким, и его своды терялись сумраке В центре, на возвышении, стоял один-единственный хрустальный саргофаг. И от него исходил мягкий, мерцающий свет, освещающий стены, покрытые фресками невыданных существ и забытых битв. Мап сделала шаг вперед, ее строгая, вечно насмешливая осанка вдруг сломалась, сменившись безмерной усталостью и древней, как сам мир, печали. Она подошла к саргофагу и положила ладонь на холодный хрусталь. — Мой муж! — прошептала она, и ее голос, обычно звонкий, как лед, теперь был глух и полон боли. Аберон, повелитель лесов, хранитель дикой охоты, падший в одной из первых битв на заре времен, когда новый порядок только показывал свои когти. Я посмотрел сквозь идеально прозрачный гроб. Там лежал мужчина могучего сложения с черными длинными волосами, слегка побитыми сединой. Черты его лица были одновременно и благородны, и дики. Он не казался мертвым, скорее спящим. На его губах застыла тень улыбки, а на мощной груди покоились руки, сжимающие рукоять меча. — Я пыталась! — голос Мап дрогнул, и в воздухе заплакали невидимые колокольчики. Я пыталась вернуть его бесчетное количество раз. Искала его душу в водах леты, взывала ткачихам судеб, заключала сделки с такими силами, о которых даже вспоминать страшно. Но мы, боги, не как люди. Наши души не перерождаются. Мы рождаемся однажды и живем вечно. И если нас уничтожают, нас больше нет. Нас нельзя воскресить, нельзя призвать обратно. Наша смерть окончательна и бесповоротна Она обернулась ко мне, и по ее лицу, прекрасному и нечеловеческому, текли серебряные слезы, застывая на щеках алмазной изобрази. Он был первым, кого я потеряла, и самым главным. Ангелы отняли у меня не просто самого любимого и дорогого, они отняли у мира его первобытную дикость, его непредсказуемость, его ярость и его радость. Я уже давно оплакала Аберона, а его тело... Я хочу отдать его тебе. «Мне?» — выдохнул я, и мир вокруг поплыл. Сердце колотилось так, будто пыталось вырваться из груди. «Отдать мне тело древнего бога? Зачем? Я всего лишь человек, случайно затянутый в игры сил, которые мне не подконтрольны». Мысль была настолько чудовищной и неожиданной, что я не мог вымолвить больше ни слова. Мап покачала головой, и ее алмазные слезы рассыпались в воздухе. Не тебе, мой друг, поправилась она, и в ее голосе снова зазвучала привычная твердость, сквозь которую все же пробивалась бездонная грусть. Тому, кто прячется внутри тебя, первому всаднику, чуме, это ему нужна новая оболочка. Тело Бога может вынести ту силу, что несет в себе его сущность. Оно не рассыплется в прах, как обычное смертное тело. Она выпрямилась, и ее фигура снова обрела царственную неумолимую стать. «Но за это он должен принести мне нерешимую клятву». В грядущей битве, что решит судьбы мироздания, он выступит на нашей стороне. Внутри меня все замерло. Затем я услышал его голос в своей голове. — Уступи. Я буду говорить с ней. Я закрыл глаза, сделал глубокий дрожащий вдох и отступил. Позволив первому всаднику управлять моим телом. Ощущение было сродни падению в ледяную пропасть. Когда мое сознание, моя воля, мое я ушло в глубину, уже он открыл мои глаза. Говори, королева теней и снов, произнес всадник моими губами. Я слушаю. Маб не отступила ни на шаг, лишь ее хрустальная аура полыхнула так, что стало больно глазам. Клятва всадник! Ее голос звенел, не оставляя места для возражений. Она сделала шаг вперед, и ее пальцы тонкие и бледные провели по поверхности хрустального гроба. За ней, сквозь идеальную прозрачность, улыбался вечным сном древней но мертвый Бог. Поклянись мне самой природой своего существования. Поклянись тишиной, что воцаряется после мора. Поклянись пустотой вымерших деревень и холодом очагов, которых больше не разводят огонь. Что в час последней битвы ты будешь сражаться на нашей стороне. Внутри тела, которое я теперь лишь отдаленно ощущал, что-то шевельнулось. Древняя сила, апокалиптическая сущность оценивала условия. А я уже чувствовал, что он согласится. Коленось, коротко, но веско произнес он. И пусть великое равновесие будет моим свидетелем. В воздух в пещере сгустился и задрожал, словно подтверждая незыблемость этих слов. А затем на мгновение озарился яркой вспышкой, которая отпечаталась на моей сетчатке. Маб удовлетворенно кивнула и выдохнул с облегчением. — Договор скреплен! — прошелестел ее голос, и в нем снова зазвеняли те самые невидимые колокольчики ее бледные пальцы пробежались по прозрачной крышке саргофага которая беззвучно растаяла открыв могучее тело аберона готовься всадник глухо произнесла хозяйка зеленых холмов твое нынешнее вместилище ждет тебя я почувствовал как сущность чумы внутри меня напряглась собравшись в тугой узел. Я остро почувствовал, одолевающие его сомнения, но отступать было некуда, клятва уже принесена. Маб подняла руку. В ее ладони собрался свет, но не теплый и живой, а холодный и безжалостный, словно свет умирающей звезды. И она направила его мне в грудь. Боль была чудовищной, словно сила владычицы-фей вырывала из меня чуму с кровью и мясом. Слишком поздно я осознал, что быть сосудом первого всадника — это не просто дать приют какой-то там непрекаянной душе. Нет. Чума сросся с каждой клеточкой моего тела, с каждым нервным окончанием. Ведь он, по сути, уже был мной, а я — им. Мы были едины, хоть мне и удалось с огромным трудом сохранить собственное сознание. Его уход был не просто извлечением, а настоящей ампутацией, причем совершенно без наркоза, частички моей собственной души. Я ощущал, как та самая апокалиптическая сила, что медленно прорастала во мне, рвется наружу, разрывая на части не только мою душу, но и плоть, и само сознание. Чума цеплялся за меня, как за часть самого себя, заставляя нас болезненно агонизировать. Неожиданно из моей груди, прямо из сердца, потянулась к саргофагу струя черного маслянистого дыма, смешанного с яркими искрами моей жизненной силы. Я чувствовал, что это и есть он. Первый всадник, вырывающийся на свободу. После того, как черная дымка была полностью из меня извергнута, она зависла в воздухе, злобно пульсируя в такт биению, моего сердца. Спустя пару ударов она резко рванула к телу Аберона. Еще мгновение, и она влилась в него через слегка приоткрытые уста мертвого бога. А затем тело в гробу вздрогнуло. Пальцы рук, до этого неподвижные, стиснули рукоять меча. Закрытые веки дрогнули и медленно открылись в пустых незрячих глазах вспыхнул огонь новой жизни аберон сел и повернул голову его взгляд скользнул по мне а затем остановился на королеве мокалява дана прогремела эхом по древней усыпальнице. И она будет исполнена. Мап смотрела на ожившее тело Аберона со слезами на глазах. На ее лице отражалась безмерная и всепоглощающая скорбь. А я стоял, покачиваясь, пытаясь постепенно прийти в себя. Боль утихла, сменившись леденящей пустотой и каким-то оцепенением. Впервые за долгое время я был избавлен от чьего-либо присутствия в своей голове. Один. Совершенно один. Без внутреннего голоса, без второго «я». Отныне я был по-настоящему свободным.